Ясколько раз в пути им попадались полуразрушенные избы, а в одном месте даже три избы и церковь. Здесь когда-то явно жили русские. Обосновались они крепко надолго, о чём свидетельствовала эта церковь с хорошо сохранившимся алтарём. Что случилось? Куда подались эти люди? То ли внезапный мор застал их в расплох, или же голод заставил покинуть насиженное и обжитое место? то теперь узнает и прочтёт мне написанную летопись героической жизни русского человека на этих неприветливых берегах. Дней через 10 на мысе Медвежьем, круто обрывающемся в море с нартовой дороги заметили избу. Она одиноко стояла на вершине, направили упряжки туда, коробка и вместе с собаками по каменистому склону. Поднявшись А Лонкин постучал в дверь, но никто не откликнулся, да и по внешнему виду жилища трудно было предположить, чтобы оно было в настоящее время обитаемо. Однако изба, по всей видимости, совсем недавно посещалась с людьми, и это подтвердилось, когда путники вошли внутрь. На гвозде, на стенке, висела записка, в которой извещалось, что изба покинута 11 сентября этого года. Оставив небольшой запас муки, чая и спичек, путники отправились дальше к поселку Сухарное, где, по сообщению Григория Кибизова, жило множество русских. Среди них могли быть и приезжие, которые знали что-нибудь достоверное о состоянии радиотелеграфной станции. За Медвежьим мысом дорога стала лучше. Иногда собачья езда могла даже доставить некоторое удовольствие. Сидишь на нарте и... Вглядываешься в суровый и прекрасный северный пейзаж. Темнело рано, и на ясном небе, как бы возмещая скудость дневного света, зажигалось полярное сияние, рассвечивая весь небесный купол и действуя на путников странно возбуждающим образом. Игра красок достигала такой силы, что всё видимое казалось плодом фантазии или же результатом действия неведомых могущественных сил. сущность которых не подвластна человеческому разуму. Сухарная оказалась небольшим, но густо заселенным поселком, в котором жило около шести десятков якутов и русских, прибывших сюда из Нижнеколымска на промысел рыбы. Остановились у одного рыбопромышленника, который уступил им свою избу, сам переселившись на ночь к соседям. Путников встретили с истинно русским северным гостеприимством. И щедро накормив уставших после непривычно долгой дороги собак, устроили угощение для гостей. Преобладали, разумеется, рыбные блюда, великолепное уха, о которой хозяин избы сказал, что таковой не едал даже сам свергнутый русский царь. А что касается строганины, розово просвечивающей, то о такой, кроме истинных северян, никто и понятия не имел. В избу набилось столько народу, что дверь приходилось время от времени открывать, чтобы вошло немного свежего морозного воздуха. В противном случае можно было задохнуться. А Лонкин пустил по кругу припасенную для такого случая бутылку водки, которая вернулась к нему пустой. Каждый старался сообщить новость одну другой причудливее. Выяснилось... что радиотелеграфная станция находилась когда-то не в Нижней Колымске, а в Средней Колымске, но давным-давно разрушена. — И, похоже, нет никого, кто бы мог ее пустить, — сказал один из рыбаков. — А почты или другой службы связи нет поблизости? — спросил Алонкин.